Повернули с тротуара вглубь задворков за углом, Где гробы порожней тарой были свалены на слом. Размещайся хоть на дневку, а не то, что на привал. Доложи-ка обстановку, как сказал бы генерал. Где тут линия позиций? Жаль, что карты нет со мной. Ну, хотя б в каких границах расположен мир иной? «Генерал, ты больно скорый!» — уточнился бы сперва. «Мир иной, смотря который, как-никак их тоже два!» «Ведь ног своих разутых, от портянок отвлечен, теркин тихо... Нет, без шуток!» «Тот едва пожал плечом. Ты-то мог не знать, заглазно. Есть тот свет, где мы с тобой...» И, конечно, буржуазный тоже есть само собой. Всяк свои имеет стены при совместном потолке. Два тех света две системы и граница на замке. Тут и там свои уставы. И, как водится, оно все иное — быт и нравы. Да не все ли здесь равно? — Нет, брат, — Все тому подобно, как и в жизни, тут и там. Но позволь, в тиши загробный тоже труд, и капитал, и борьба, и все такое. Нет, зачем? Какой же труд, если вечного покоя обстановка там и тут? Значит, как бы в обороне загорают тут и там. Да, и ясно. Прежней роли не играет капитал. Никакой ему лазейки. Вечность вечностью течет. Денег нету, ни копейки. Капиталу только счет. Ну, а в части распорядка. Наш подъем для них отбой. И поверка, и зарядка в разный срок, само собой. Вот и все тебе известно, что у нас и что у них. Очень... Очень интересно, Теркин в горе Степаник. То в иную пору прибыл, тот как хочешь. А по мне, был бы только этот выбор, я остался на войне. На войне о чем хлопочешь? Ждешь скорее ее конца. Что там слава или почесть без победы для бойца? Лучше нет ее победу для живых в бою добыть. И давай за ней последу Как в жару к воде попить. Не о смертном думай часе, В нем ли главный интерес? Смерть, она всегда в запасе, Жизнь, она всегда в обрез. Так ли, друг? Молчи, вояка, время жизни истекло, Нет, скажи, и так, и всякого, Только нам не повезло. Не по мне лежать здесь лежним, да уж выписан билет. Ладно, шут с ним, с зарубежным, говори про наш тот цвет